«Божественный промысел» — отрывок из книги по праву старшинства. Когда Амур увидел приближавшегося гостя, то вышел навстречу и, как водилось между приятелями, пригласил не в свой беломраморный дворец, вошедший в легенды, а в прохладную тенистую галерею. Там, среди свисающих вечно зеленых растений, гость, сев на искусно вырезанную скамью, повалился на стол и, не стесняясь, зарыдал непритворными горькими слезами. Многое в своей бессмертной жизни повидал прекрасный Амур, но такое видел впервые. Это были слезы утраты, боли и отчаяние, нежелание смиряться перед непоправимым и принимать случившееся. И богу любви невольно пришлось напомнить себе, что перед ним не человек, а демон. Старший, верховный, невообразимо гордый, Опасный? Что там стряслось у подземных? Он, как сын, не отнимая рук от лица, яростно всхлипывал пришедший, не думая успокаиваться. Не сказал, не просил, не открылся, ни слова. И продолжал неистово рыдать, забыв себя, как это было не похоже на демоническую природу. Вошла психея с кувшином вина. И то что здесь понадобилось, душенька, служанку не могла послать. Амур глазами дал не знать «немедленно уходи». Но возлюбленная, разлив вино, не ушла, а подала напиток сперва супругу. Потом вложила стакан в руку гостю. Хозяин втянул запах вина и догадался о намерении психеи. Она подала сладкое вино забвения, притупляющее скорбь. Расстроенный демон на мгновение отвлекся от горя. Недоуменно взглянул на хозяйку, кивнул, залпом выпил и вновь уронил голову на руки. Амур качнул головой, зря психия тратит вино забвения. Демона оно не возьмет. Хоть ведро пусть выпьет, и скорби в нем нет. Нечего притуплять. Гордыня буяла. У демонов одна болезнь. Слава богам, душенька отошла от демона. Вообще-то она побаивалась его темного приятеля и никогда к ним не выходила. А тут, встав слева и поодалит супруга, психия улыбнулась, и тот сразу успокоился. Вот что значит ласковое выражение любимых глаз. «Скажи мне Бог, бог. что это за любовь такая, что бессмертие опостыливает?» Недобро глядя на супругов, неожиданно зло заговорил Верховный. «Настолько, что демоны отдают его, лишь бы попасть в небытие. «Поближе к той!» И слова, тяжелые, выстраданные, пошли из демона лавиной. И чем больше говорил Верховный, тем сильнее вытягивалось в изумлении прекрасное лицо Амура. Совсем не потому, что демон говорил о запретном для светлых. К этому Бог привык. Не потому, что демоны хитрые, коварные, проглядели благословенную пару и их потомство. А потому, что Верховный, забыв все свои регалии, Происхождение и природную гордость оплакивал почти сына, которого в своё время выписывал Следил за его успехами, гордился им и не догадался помочь в трудную минуту. А тот, сын, подобно множеству земных сыновей, пренебрёг, зачеркнул все, данное ему демонической природой, включая пистуна, и совершил, по сути, самоубийство. Амуру хотелось вслух переспросить, что... «Совершил демон. Я правильно понял? Я так услышал? Я на земле среди людей, что ли? Разве бессмертие можно отдать, передать?» Психия, чтобы стать бессмертной, пила напиток богов из Кубка Юпитера. Проститься с бессмертием можно было, прогневав богов, совершив нечто кощунственное против их воли, да и то не всегда. А тут, видно, тот демон и впрямь был низок, рассумел. Затаился, обхитрил, но ради чего? Кого? Из-за тоски по давно умершей земной женщине? Да тут такой голдёж начнется в пантеоне богов, что перья полетят не только с верховных демонов, а заливающемуся слезами гостю. Как ни странно, на это плевать. Не дать не взять. Земной человек по-любимому и единственному сыну убивается. Мысли вихрем закружились в прекрасной голове Амуры. И Психея, заметив, что муж занят, тот проводил ее взглядом. Ему не понравилось, что жена знает, что произошло у демонов. Амур держал возлюбленную подальше от своих божественных дел. Не для ее изящных ушей его божественные заботы. Как только красавица вошла во дворец, бог любви замкнул его, чтобы доступ был заказан до его возвращения. Затем подсел к демону и, с трудом поймав его потерянный взгляд, сквозь зубы процедил. Думаю, смогу вернуть ситуацию в нужное русло. Деловое предложение было пропущено мимо ушей демоном. Этого следовало ожидать, принимая состояние темного. И Амуру пришлось долго вводить в оглобли приятеля, тот совсем не желал возвращаться к действительности. Чудесная влага из кувшина психии не дала ни забвения, ни успокоения, а подействовала на демона Как вино на человека. Теряя терпение, бог чуть не взорвался. Да притишев в себя, наконец! Как заметил, что непонятливый собеседник, пристроив голову на руки, захрапел. Амур не стал терять время. Пока темный пребывал в стране грез, демонических, разумеется, прекрасный юноша успел побывать у матери и заручиться поддержкой в одном частном деле. Когда же вернулся жалкий гость, проснувшись, Собирался в освояси. Если, «Если бы ты, ты знал, как мне не хочется возвращаться!» В качестве благодарности признался он на прощание. Изредка они встречались здесь. Если демона нужно было уладить с помощью Амура некоторые нюансы со светлыми. Бог любви стоял особняком. Его боялись как нижние, так и верхние. Разгневанный Амур карал, не разбирая, и обратной силы наказания не имело. К тому же любой знал, что любимого сыночка в нужный момент поддержит матушка Венера, тоже богиня с норовом. Зато Амур в некотором смысле был крайним богом, то есть в случае промаха или совершенно непредсказуемого результата в действиях, сказанных с людьми, многие ведомства и светлые, и темные, зачастую спирали на неподобающейся божественной логике сумбурную деятельность бога любви. Того гневные боги или демоны – или те и другие вызывали на совет, а он, появляясь, умел грамотно объяснить божественный промысел. Да так, что частенько с языческим богом были согласны посланца христианского. «Ничего», — ответил Амур уверенно, — «иди спокойно». Сказал же, «вырулим». Гость поплелся той же дорогой, что и пришел. Отомкнув дворец, Амур поднялся в свои покои. «Зачем ты приходила к нам?» Сумрачно спросил муж психею. Та подошла к богу мужу и провела рукой по красивым волосам. «Страдает? Жалко!» Просто ответила жена. «Не подходи к нему близко!» «Никогда!» Попросил приказал супруг. Сама слышала, что у них творится. «Бессмертием покидываются!» «Это же надо!» Прекрасный бог обнял тонкий стан жены, И та виноградная лоза обвела его красивое молодое тело, заставив трепетать божественную душу. Психия знала, что муж очень любит людей, как и они его, и на предстоящем совете ему придется отстаивать их перед гневом богов, высших и низших. У нее не выходила из головы история, связанная с двумя сестрами, которые поплатятся первыми. Бессмертная сама была человеком, волей и любовью мужа отринув смерть. И к характерам богов, надменным и суровым, за тысячелетия успела привыкнуть. Да и муж ей был защитой. Ты же знаешь, милый, никто против тебя не пойдет. заметила возлюбленная Амуру. Не стоило меня запирать. Не пойдет, согласился тот, целую жену. И все же, ты расскажешь мне о сестрах? Лукаво уворачиваясь, спросила психия. Амур вздохнул. Эх. Так и знал, в любимой проснулось любопытство, и она тотчас сунула свой носик в его дела. Прикрыв на мгновение прекрасные глаза, Бог кивнул и увидел с радостью, как окрасились нежным румянцем щеки психии. Много ей нужно для счастья, чтобы он уступил в мелочи. Он вернулся домой глубокой ночью, ступал осторожно, чтобы не разбудить жену, но она все равно услышала, еще сонное. Босиком прибежала к нему, прильнула, обволакивая теплом. Амур был устал и подавлен, отчего еще прекраснее. Впрочем, для психии тот был прекрасен всегда. Всё, душенька, отвёл и распутал. Целуя ее волосы, сказал супруг, — можешь налить того душистого вина? Психея не заставила просить себя дважды. Тот попробовал жидкость, немного ожил и заговорил. Наш приятель в порядке, списали на необычное свечение при потере пары, то бишь на божественный промысел. Все равно он горюет, — заметила психия, ласково глядя на мужа. Тут я помочь не могу, душенька, здесь боги бессильны. Амур вновь пригубил вина, демон, подаривший бессмертие смертный, возлюбленный брата, достоин смерти подле своей избранницы. Я сумел доказать, что тот добивался соединения с избранницей, применив недюжинные демонические способности. И передачу бессмертия можно рассматривать как верх этих способностей. Я смешал их прах, получившее бессмертие смертное, взята под покровительство моей матерью. Преследования бессмертной пары отменены. Вечные земные изгнанники. Бог умолк. Неудачная любовь демона к земной женщине поразила его. Невольно он вспомнил, как умолял мать простить психею и говорил, что не сможет жить без нее. Так и было. Амур не преувеличивал. «А другая?» — спросила, помолчав психея. Тот вздрогнул, но постарался себя не выдать. «Умрет!» — как и подобает Богу, сурово ответил он. «Не нужна. У нее дети», — совсем тихо возразила возлюбленная. Знала, что делала. Сухо перебил ее Бог. Все, что у нее было, она раздала. Пусть помогают те, кто может. На секунду психии показалось, что Амур скорбно поджал губы. Видно, не верил в человеческую благодарность. Боги бессильны, тоном обиженного ребенка, который ищет поддержки матери, произнес Амур. Посланник христианского бога открыл. Что то вообще не должна была появиться на свет, если бы не настойчивость благословенной пары, ее родителей. Бог замолчал, по-детски сопя. Жена молчала, жалея его. Все зря. Почти шепотом выдохнул Бог любви. Суженая ее тоже погибает. Ждет ее, но не зовет. Гордец. В один день и час с надеждой спросила психия. «И парки того не знают», — не согласился хмуро супруг. «Давай я помогу», — Скорговоркой предложила психея, и Амур невольно сделал нетерпеливое движение навстречу. «Что нужно делать?» Бог положил на ладонь жены маленькое перышко. «Дунь!» Психея легко выдохнула, и перо исчезло в воздухе. Амур глянул на подругу с гордостью. «Еще говорят, что счастливые ничего не видят и не желают знать». Многое они понимают. Счастливых!» Благодарные взгляды супружеской читы встретились. «Тебе не влетит за меня?» Заглядывая прекрасному богу в глаза, спросила возлюбленная. Амур пожал плечами. «Божественный промысел никто не отменял, душенька. На том мы стоим». «А?» — открыла рот возлюбленная. Но бог тут же заверил. Успеет прибежать, не даст умереть. И двое детей не помеха. «С вашей прытью, девочки!» Наконец он улыбнулся от души, почувствовав себя дома в заботливых руках своей душеньки-психеи. Заметив, что суженый понемногу теряет мрачность, жена счастливо затихла. Улыбка Амура — это первое, что поразило ее тогда, когда впервые увидела его. Благодаря этой улыбке, Психия поняла, что тот не обидит ее именно из-за улыбки Амура. А Божественной красоты полюбила Амура так, Что смогла вынести и разлуку с ним и испытание будущей свекрови? Его улыбка до сих пор была лучшей наградой. Прожив с ним столько бесчетных лет, Психия знала, что любимый не жесток, а только по-юношески горяч и гневен. От него трудно было отвести глаза, но супруга любила его за другое, за его истинную любовь к ближнему. Кто ему этот страдающий демон? Люди, нарушившие что-то там, всем плевать на них, потому что на упавшего проще плюнуть, чем поднимать и ставить на ноги. Единственный, кто помогал и не боялся навлечь гнев себе подобных — ее прекрасный божественный супруг. Он знал о людей, понимал, что любопытствовать, нарушать запреты, испытывать судьбу в их природе. Почему же Амур защищает их? — Потому что я человек осенила избранницу Бога. «Нет», — серьезно ответил муж, — «потому что люблю тебя, а ты не знала. Оставим, наконец, в покое любви божественную пару и поставим точку. Да не оставит вас улыбка Амура, да не устанет ваша душа искать родную душу, да сумеете вы отличить настоящее от вечного».